Вызов номер шесть. Носите свою погоду в себе. Как бы описали члены команды ваш лидерский стиль в неспокойные времена? А в периоды затишья? В 1980-е Стоун Кьямбаде был профессиональным футболистом и собирался вот-вот перейти в Национальную футбольную лигу Уганды. Во время матча соперник умышленно травмировал ему колено, и эта доля секунды положила конец его футбольной карьере. Стоуну пришлось заново строить свою жизнь, создавать собственную репутацию и будущее. Вместо того, чтобы жаловаться на судьбу, он всю любовь к футболу вложил в создание и тренировку местной команды для трудной молодежи в Кампале. На занятиях спортом Стоун старался воспитать из юношей ответственных, проактивных взрослых в условиях бедности и насилия. 30 лет спустя команда процветает, а Стоун делится своей позитивной идеей о ценности, надежды и стойкости с людьми в разных странах мира. В видео, которое показывают на семинаре компании Франклин Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», Стоун представлен как образец агента перемен, человека, который сыграл важную роль в разрушении порочного круга негативных поступков и решений. Он воплощает в себе многие черты настоящего лидера. Проактивность, умение делать правильный выбор, великодушие, видение перспективы, сострадание и преданность делу, и это далеко не все. Но, по-моему, лучше всего его история иллюстрирует качество, которое можно назвать контролем над своими эмоциями. Оно связано с нашими реакциями на внешние воздействия. Лидеры, хозяева своего настроения, проявляют эмоциональную сдержанность и не позволяют внешним драматическим событиям отвлекать их от поставленной цели. Кому не нужно бороться с этими искушениями? Мне приходится. Умение контролировать свои эмоции — ключевая составляющая такого качества, как эмоциональная зрелость. Анализируя свою карьеру, Я могу кратко охарактеризовать собственное продвижение по служебной лестнице как два шага вперед, один назад. Моя карьера развивается в верном направлении, но мой вклад на входе, достижение результата, два шага вперед, противоречит выбору того, что получается на выходе. Позже, в тот же день, я веду себя как осел, один шаг назад. Мой личный бренд отличает бурная реакция на последствия и проступки. Я, конечно, не допускаю ничего незаконного, безнравственного или неэтичного, но всегда реагирую очень импульсивно на такие события, которые, прояви я больше самоконтроля, не нанесли бы ущерб моему авторитету и не стали бы дурным примером для окружающих. Кроме Стоуна, я знаю еще одного человека, который воплощает эту идею лучше других известных мне людей. Это Боб Уитман. Председатель Совета директоров и SEO компании Франклин Кови. Догадываюсь, о чем вы сейчас подумали. Прекрасная возможность подлизаться к влиятельному лицу и, делая обзор книги по ходу скорректировать свою систему материального вознаграждения. Однако вы заблуждаетесь, полагая, что я могу как-то повлиять на него, если дам льстивую оценку его лидерским навыкам. Конечно, хотелось бы, чтобы это было так. Добившись потрясающих успехов. Боб не избежал и серьезных проблем. Способность подняться над такими испытаниями и служить образцом поведения делает Боба еще более достойным внимания. Я провел тысячи часов в кабинете SEO. Боб всегда сохранял спокойствие. Я таких сдержанных людей не встречал. Он не теряет контроль, даже ознакомившись с информацией, которая наверняка повергла бы в ужас и меня, и большинство других людей. Умение сохранять контроль над своим поведением отнюдь не подразумевает отсутствие эмоций. Боба нельзя уподобить роботу. Так же, как и все мы, он может расстраиваться или сердиться. Но при этом он умеет контролировать себя, укращая свой темперамент. Его трудно вывести из себя, ведь его эмоциональный штурвал установлен точно в соответствии с главными ценностями, основой его системы убеждений и он никогда не позволяет другим людям или обстоятельствам нарушать баланс. Как-то Боб сказал мне, что истинный характер настоящего лидера выражается в том, насколько тесно связаны внешние его проявления с внутренним миром, мыслями и чувствами. Но как же это трудно! Итак, давайте мыслить реально. Бывают ли моменты, когда мне хочется, чтобы у Боба было больше поводов для радости? Безусловно. Бывают ли моменты, когда он, к моему изумлению, реагирует не слишком сурово на чье-то возмутительное поведение? Да, но только не на мое. Он остается прекрасным образцом человека, умеющего контролировать свои эмоции в любых ситуациях, в периоды взлетов и падений. В моменты эмоциональных потрясений легко забыть, что у нас есть возможность выбрать способ реагирования на происходящее. Суть первого навыка «Быть проактивным» из книги «Семь навыков высокоэффективных людей» состоит в следующем. Между тем, что случается с нами, и тем, как мы на это реагируем, есть определенный временной промежуток. Это рамки нашей свободы и возможность выбора адекватной реакции. Все мы сталкиваемся с ситуациями, которые вынуждают нас реагировать быстро, не задумываясь. Именно в таких случаях и проявляется умение контролировать свои эмоции. Что же стоит делать, чтобы это лучше получалось? Определите свои личные и профессиональные ценности, исходя из которых вы будете вести себя как в благоприятных, так и в неблагоприятных условиях. Столкнувшись с ситуацией, которая грозит всплеском эмоций, нажмите на паузу. Сделайте вдох и тщательно обдумайте свою реакцию, чтобы не пришлось извиняться и не навредить окружающим. Осознанно выверяйте свою реакцию, чтобы избежать сожалений и пересмотра ее в дальнейшем. Учтите, что в большинстве случаев спонтанная реакция сильно отличается от того, как вы станете воспринимать ситуацию уже час спустя, не говоря о том, что будет завтра. Может, лучше сказать «дайте мне, пожалуйста, пару часов на то, чтобы обдумать свою позицию. Хотелось бы, чтобы она не противоречила тому, что я буду думать и чувствовать по этому поводу позже». Не позволяйте чересчур эмоциональным людям втягивать вас в водоворот страстей. Далеко не всегда по ходу разговора необходима немедленная реакция с вашей стороны. Иногда достаточно сказать «спасибо, что поделились со мной». Создавая свой микроклимат, помните, что вы сам себе метеоролог. Если вам не нравится погода, измените ее. Больше, чем руководитель. Носите свою погоду в себе. Научитесь выявлять людей и обстоятельства, которые вызывают у вас чрезмерно эмоциональную реакцию. Столкнувшись с ними, действуйте следующим образом. А. Примените стратегии, о которых мы говорили ранее. Б. Если вам необходимо больше времени, чтобы определиться с реакцией на эмоциональный разговор или ситуацию, возьмите паузу, прогуляйтесь пешком или займитесь какой-то другой деятельностью, которая позволит снять накал сию минутных эмоций. Развейтесь, проанализируйте возникшую ситуацию или раздражающий фактор и сформулируйте ответ, который соответствует вашим истинным убеждениям, а потом действуйте. В. Когда сочиняете не очень приятное по содержанию или эмоциональное электронное письмо, не отправляйте его, пока не проанализируете, по крайней мере, дважды. Попробуйте сначала послать его себе, чтобы перечитать и скорректировать. Поскольку вы сами себе метеоролог, составьте фигурально выражаясь собственный прогноз погоды и впишите его в свой календарь. Проактивно и целенаправленно следуйте ему на протяжении всего дня.